Глава 10. Равноденствие На радаре рейдовой баржи, которую для краткости перекрестили в свадью, лодки халанов появились утром в среду, 18-го, слабенькие такие засветочки, совсем неподходящие подходящие здоровенным до 15 метров длиной ладьям. Оно и понятно. Сергеенко, тот самый старый капитан, что отказался покидать судно, и даже сам завел в подкову свою старую баржу, говорил, что, мол, металлов у колдунских мореплавателей мало, потому и радар их видит плохо. Хорошо ли мы их различали на круглом экране или плохо, радовало, что они нас и так не могут разглядеть. Капитан заверил, что за 10 миль с борта грибной лодки даже в бинокль хрен чего разглядишь. Так что флагман нашего морского флота, на который, кстати, потс в порыве энтузиазма, впендюрил целых две заушки и четыре крупника в довесок, спокойно проводил незваных гостей до самого Андреевского островка и благополучно скрылся в бухте тортуга. От той полянки в джунглях на Андреевском, где стояла прежде золотая баба и покоилась под полуметром песка спящая подкова, до ближайшего берега ножа по прямой примерно 5 километров. Наш берег намного выше самой высокой точки, едва-едва торчащего из моря островка. Но с такого расстояния подробности того, что творили кхаланы, рассмотреть невозможно. Было предложение оборудовать и замаскировать секреты непосредственно у места событий, но делать этого мы не стали. Слишком много минусов и всего один плюс. Ну, допустим, мы могли бы своими глазами увидеть, как восприняли жрецы кочевников, свершившиеся там изменения. Только толку с того было чуть. Все равно никто из нас при всем желании ни хрена бы не понял из того, что там говорилось. А вот опасность оказаться обнаруженными была признана совершенно реальной. О том, что бы сотворили с отважными разведчиками, даже задумываться не хотелось. Сава еще предлагал навешать там на пальмах микрофонов. Это куда лучше, чем посылать практически на смерть людей, но и от его проекта все-таки решили отказаться. По той же самой причине – незнание языка потенциального противника. Думается мне, пару хитрых электронных девайсин Олег все-таки на Андреевском установил. Ну, я бы на его месте совершенно определенно этим бы занялся. Хотя бы из соображений, что рано или поздно переводчик у нас появится, а узнать содержание разговоров сразу после обнаружения пропажи священной статуи всегда полезно. Вдруг там какой-нибудь верховный шаман пообещал отрезать у осквернителей уши и пожарить на постном масле, но сначала втереться к супостатам в доверие и вызнать их дьявольские секреты. Мы станем считать этого служителя культа лучшим другом, а он на наши уши, гад, уже давненько плотоядно облизывается. Ну да ладно, шутки шутками, а наблюдатели с биноклями и рациями вдоль берега все-таки расставили». На пляже практически круглого островка, того, что прямо напротив торговой бухты, и который, как вы, внучки, и без меня знаете, называется островом Архангела Михаила, укрыли все четыре моторных катера. Те самые БМК-130 на выдвижных колесах, которые Поц из Белоруссии притащил. Удобная штуковина оказалась. Вкатили, у границы джунглей маскировочной сеткой накрыли, и все, нету их. Экипажи рядышком в теньке сидят, кокосы дегустируют. Но стоит сигнал подать, лодки в воду скатили, моторы завели и рванули долбленные ладьи кочевников по заливам гонять. Вряд ли у колдунского войска нашлось бы, что противопоставить новеньким кордам. И пусть этих новейших крупнокалиберных пулеметов на каждом катере только по одному было, против луков и стрел это гарантия убедительного превосходства. Я уже рассказывал, что берега Южного полуострова не особенно приветливые. Место для высадки отважного одиночки еще можно найти, но для большого отряда уже вряд ли. Нужно телепать или на наш пляж, или в Северную бухту, к одному из устьев то ли больших ручьев, то ли маленьких речек, впадающих в море. На месте незваных индейцев в топкие приречные заросли я бы не полез». Армия, вообще-то, в принципе, может передвигаться без обоза, но недолго. Сутки, максимум двое, и рядовые воины начнут задавать себе, а потом и командирам простой вопрос, как воевать, когда ни о чем, кроме жратвы, думать не получается. Поэтому умные начальники и прочие полководцы вынуждены таки тащить с собой всевозможные припасы, палатки, запасы пищи и воды. А для жрецов и господ-офицеров И еще того поболе. Плюс штаб с кипой бумаг, без которых никак руководить войсками невозможно. К бумагам прилагается писарь, а к писарю вестовой, И чем больше отряд, тем больше штаб, тем выше гора бумаги. Количество писарей, что характерно, от числа документов не зависит. Там уже совсем другие расклады. А вот гонцов по-любому приходится использовать больше. Что толку от приказа, если его не донесут до исполнителя. Короче, марширует в атаку доблестная армия, а в лагере их остается ждать точно такая же толпа всевозможного обслуживающего персонала. Кошевары, штабные, интенданты, служители культа, цирюльники, кузнецы и кожевенники Те, без кого любая воинская часть очень быстро превратится в огромную банду голодных грязнуль и оборванцев. И, к слову сказать, если в отряде еще и лошади имеются... Того народа, что в тылу остается, как бы не больше будет, чем тех, кто в бой уходит. Такая вот бляха от ремня — воинская арифметика. Я в устье речек ходить пробовал. Пройти можно, только противно. Гнуса полно, сыро, и ноги в грязи сильно вязнут. И такие слова на язык сами собой наворачиваются, которые тихо себе под нос шептать не выходит. Очень, скажем так, эмоциональные слова. «Мы с братом там налегке прошлепали» пофантазировали, что надо бы это место или осушить чертям собачьим, или китайцев каких-нибудь завести, чтобы там рис выращивали, да и наверх, к северной стене замка, поднялись. Подъем, кстати, тоже не подарок. Крутоватый и растительности почти нет. Не скроешься от прищуренного в прицел глаза. Брр. Потому и сказал, что на месте к холандских вождей хрен бы я туда с войском полез. Подъем крутой, низина серая, бухта узкая. Все козыри в руках противника. Пляж совершенно другое дело. Из Южной бухты замок и городок, уступами спускающиеся к морю, отлично видно. Место там открытое. Чтобы все места высадки перекрыть, уйма народа нужна. Наступать можно широким фронтом и атаковать в любое место по выбору. Или обстреливать из луков, сгрудившихся у воды защитников. Если исходить из предположения, что у врага у нас, то есть, равноценное или даже немного лучше оружие. Южный пляж — идеальное для нападения места. Западное, та, которую мы в честь пиратского острова Тартуга окрестили, — тоже вариант. Только там камней по берегу Навалина черт ногу сломит. Пока эту природную преграду преодолеешь, коварный ворог множество бойцов может на тот свет отправить. С другой стороны, За валунами удобно от огнестрельного оружия прятаться. Но вот стрелять в ответ уже не выйдет. А что это за набег, если противник в тебя стреляет, а ты в него нет? Глупость какая-то, а не набег. Майор со старшим мичманом, как главные мои военные советники и эксперты, в один голос утверждали, что город и замок к нападению готовы. На самых опасных направлениях обустроены дзоты, выверенные сектора огня. В самом центре бетонной плиты, на которой в скорости должна была вырасти княжеская цитадель, разместили минометную батарею. Пока, до выяснения степени наглости потенциального противника, трубы были повернуты в сторону пляжа. Но, как оказалось, не зря Леха заострял мое внимание на облегченном весе украинских подносов. Стволы недолго было повернуть куда надо. Как говорится, малой кровью и максимально быстро. Это просто замечательно, потому как с опытными минометчиками у нас обнаружилась настоящая засада. На восемь стволов два специалиста. Мин было жаль до слез, но пришлось таки устроить учебные стрельбы, чтобы люди хотя бы представление имели, чего крутить и куда минусовать А вот на единственный танк легко набралось аж два экипажа. И прапорщиков которые легко потянули бы командование боевой машиной, у нас тоже имелось два. Вот чего, спрашивается Михи, не сподобилось парочку Т-55 утянуть? Был бы в нашей дружине танковый взвод. Ну ладно, ладно, ровно половина танкового взвода. Добили бы бардаками по весу. Эксперименты по установке БРДМ, 23-миллиметровой спаренной зенитной пушки, едва не закончились катастрофой. Ноги бы повыдергать у этих горе-самоделкиных и спички бляха от ремня вставить. Догадались же, причем пока они палили из сильно легкого танчика в облюбованном овраге и вдоль оси машины, все было просто замечательно. Броневик слегка проседал на рессорах после первой же очереди, и стрелкам приходилось ждать, пока не закончится качка. Но в принципе, как средство оперативной доставки ЗУшки, Такая комбинация могла сработать. А потом эти негодяи решили похвастаться перед всем честным народом, свой, так сказать, военный гений широкой общественности продемонстрировать. Вылетели на сопку прямо рядом со стройкой, лихо повернули неказистую длинноствольную конструкцию в сторону моря и долбанули с двух стволов. Птицы высокого полета, чё, дятлы в стратосфере. Хорошо, там экскаватор ночевать кто-то оставил, и бардаку было обо что опереться. А не было бы там этого Камацу. полетел бы их не до танк с горы кувырком, и сами бы побились, придурки, и машину бы покалечили. Они потом еще строительной техникой интересовались на предмет строительства на базе какого-нибудь фронтального погрузчика орудийной платформы. Только тут мы с Майером их обломали, нет у нас лишнего, и солярки лишней нет, чтобы их ненаглядные стволы Вдоль моря возить пушку с чуть не опрокинувшегося БРДМ, сняли и установили на тот почти готовый бастион, что узбеки со стороны каменного карьера за каким-то рядом выстроили. А танку было суждено стать передвижной береговой батареей. Пробили бульдозером грунтовку вокруг замка, чтоб панцер смог прикатиться в нужное место. Заправили полные баки и боезапас в укладке напихали. Бойцов было мало, так что в Т-55 постоянно даже экипаж не находился. Особое внимание уделили снайперам. Хороших стрелков у нас с десяток насобиралось. Их Олег выделил в отдельный отряд и особо инструктировал. Что-то такое Сава о наших колдунах этако и нарыл, выспросил рыбаков и пленных купцов, что он ставку на зоркий глаз и верную руку сделал, а не на огневую мощь. Я не спорил и не лез особо. Дел и без этого выше крыши было. Начиная с того, что там, в нашем старом мире, на складской площадке такой завал грузов образовался, за месяц не разгребешь. Часть из откровенное барахло, и могло легко подождать до разрешения холандского кризиса. Но ведь многое нам при затяжной осаде, ого-го, как бы пригодилось, тоже горючее, например, медикаменты и продукты, Только когда бочки, ящики, контейнеры с машин на склад сгружали, об очередности переправки думали в последнюю очередь. К концу вынужденного простоя, так и вообще валили на любое подходящее по размеру свободное место. А теперь мне нужно было это каким-то образом разгрести, отделить зерна от плевел и выпихнуть за порог. Причем здесь, в старом мире, грузы обрабатывали те узбеки, что о существовании подковы не знали а по ночам другие, уже островные, их оттаскивали. И те, и эти одеты были в абсолютно одинаковые робы моей компании, и, на взгляд обычного русского человека, очень мало отличались один от другого. Так что отследить, чтобы какая-то часть, так сказать, грузчиков не поменялась местами, было довольно сложной задачей. Плюс приближалась заранее оговоренная с шефом дата поставки очередной партии презренного металла. Мне-то что? Слитки давным-давно были готовы, но тренер, перестраховываясь, постоянно менял места и время совершения сделки. Я ему сразу предложил, чтобы не морать репутацию лидера ОПГ участием в коммерческой операции, перепоручить золотую тему кому-нибудь другому, да хоть бы и мне лично. Но как бы дядя Вова не рассыпался в признаниях в бесконечной любви ко мне, Доверить обмен маленькой тяжелой сумки на легкий чемоданчик отказывался. Развел суету, короче, на пустом месте. Мне же его разглагольствование выслушивать вовсе не улыбалось. Я бы лучше на острова удрал. Там вовсю шла подготовка городка к обороне и эвакуация гражданского населения. Старый Иван улыбался. У него в голове не укладывалось, зачем убирать из недостроенного замка женщин и детей и селить их в сырые землянки и палатки по оврагам, если двухэтажный железобетонный бункер — самое безопасное, по мнению рыбаков, место на острове. Тем более, что даже слепой на ощупь способен найти хорошо укатанную дорогу, по которой вещи эвакуируемых вывозили в лес. Что же это за убежище, если для врага его найти легче легкого? В другое время я, быть может, и попытался бы объяснить, показал бы противопехотную мину научил бы разгибать усики на эвках и настораживать растяжки 10 кило тротила заложенных под тем местом где лягут артефакты подковы ясен день не стал бы демонстрировать если военное счастье от нас отвернется, если придется отдать приказ об отступлении в старый мир на том месте где мы бросим портал такой ад разверзнется, что чертям станет тошно в другое время, Не в это. Оно и так утекало. Дел становилось все больше, день равноденствия приближался, а мы все так же представления не имели, что замыслили к халане. В общем, во второй декаде марта жил я как бы на два мира сразу. Сидел в маленькой конторке на складе и руководил разбором грузовых завалов. Время от времени Никита выскакивал из радуги и по телефону докладывал о результатах разведки или о ходе эвакуации, или просил совета, или передавал пожелания командиров обороны. Последний раз сын позвонил с вопросом, что делать с фермерами. Они, дескать, уперлись и не желают уходить во враги без скота. Там бляха от ремня. Людям было тесно, они еще и коров с козами за собой тащить собрались. Короче, я вспылил, накричал на Никитоса ни за что. Велел передать этим скотоводам, что перестреляю нахрен их рогатых, если они немедленно не свалят в убежище?» «Лошадок жалко», — невозмутимо ответил, видимо, ожидавший от меня чего-то подобного, пацан. «И коров. Они же живые. Может, их пока к рыбакам отогнать? У них падение пропадут?» «А чего тогда спрашиваешь, если сам знаешь, как проблему решить?» — смутился я. «Положено», — тяжело вздохнул сын. «Ты главный. Должен знать, что у нас тут». «Ладно» я тоже успел перевести дух и мог теперь мыслить адекватно. Что еще? Как там наши заморские друзья? Дядя Олег говорит, что они стаскивают лодки в воду, но особо не торопятся. Дядя Леша считает, гости сегодня уже не двинут. Время к вечеру, пока то да все. В сумерках их лучники половину меткости потеряют. Прикольно, да? Типа минус пятьдесят к навыку стрельбы от времени суток. Вынужден был признаться, что вообще не понял смысла последнего предложения. «Да и сила!» — возмутился Никитка. «Это же просто! Типа в играх, чем занимаешься, тот навык и качается. Понял? Слова вроде русские, а смысл не улавливаю», — хмыкнул я. «Мне никогда не нравилось, сыновья, увлечение нарисованными мирами. Благо, с тех пор, как мы открыли проход в будущее, играться пацанам стало некогда, да и не интересно. Настоящее море, пальмы, таинственные берега и личное оружие легко вытеснили из их помыслов продукты высокого девелоперского искусства. Другое поколение, — ехидно хмыкнул кто-то за спиной, — вечная проблема отцов и детей. А вот в этом вопросе меня чье-либо мнение совершенно не интересовало, особенно донесенное таким тоном и от незнакомца. «Ты кто, убогий?» Я решил сразу расставить точки над ее и поэтому откровенно нарывался на ответную грубость. Тем более, что я был на своей территории, куда широкоплечий и длиннорукий чувак вторгся без спроса. Федеральная безопасность, майор Герасимов, и не подумав предъявить документы, представился незваный гость. Можно подумать, я должен был всю их областную контору в лицо знать. «И чего тебе надо, майор?» — Накопились у нас к тебе, Андрюша, вопросики, — вздохнул Герасимов. — Присылай повестку. Дернул я плечом, так и не решив, как же мне себя с этим человеком вести. Будет свободное время, забегу. — Да ты, бродяга, и сейчас не слишком занят, — отмахнулся тот. — А дело не терпит отлагательств, как говорится. — Ты гражданину Савиных. Почем чем скидывал? — Не знаком с таким. «Ой, так и не надо мне тут лохматить бабушку». С какого-то перепугу, перейдя на одесский говор, разубался пришелец. «Весь, понимаешь, город знает, что ты с Савой в корешах с малолетства, один ты не в курсе. Еще скажи, что о спекуляциях, драгметаллами ничего не знаешь. И в вооруженном ограблении складов коммерческой фирмы не участвовал». «А чё?» — только и смог выдохнуть я. «Потому как дошло, наконец, что ничего у них на меня нет». Было бы, разговор бы в другом месте состоялся и совсем с другими людьми. Однако того, что этот залетный уже наговорил, мне на пожизненное хватило бы, а раскрутившему такую теневую акулу офицеру медаль во все пузо, плюс галочка генералу и громкое дело для СМИ, сюжет в новости, на федеральных каналах и все такое. Насчет этих то печенюшек у той братвы мозги махом соображают. Так что появился бы у них хотя бы призрачный шанс меня на признание раскрутить. Сюда такого мастодонта, такого матерого зубра прислали бы, что я сам бы не понял, как все выложил. А этот? Может быть, решил я, он и реальный майор ФСБ, только не ни следак нифига, и не ни опер. Какой-нибудь силовой отдел, вроде группы захвата отдела антитеррористических операций. Припугнуть кого-нибудь, надавить, на это у него ума хватит. На такие подработки у начальства, подкручивающие свои делишки, и посылает. И почему он ко мне явился, не запылился, тоже понятно. Это, так сказать, горячий привет от шефа и его конторского покровителя, чтобы как бы и меня на грешную землю опустить и влияние свое показать, силу продемонстрировать, Чтоб клиент, то есть я, не рыпался, когда мою компанию продавать станут. И как только передо мной... Открылась цель этого мероприятия. Так спокойно мне стало, что усилием воли заставил себя не смеяться в полный голос, потому что давно ждал чего-то подобного и соответствующим образом подготовился. И то, хреново у них все-таки боевиков учат. Нифига он по моей морде не прочитал и ни о чем не догадался. Иначе понял бы уже, что дальнейшие прения бессмысленны». «Вообще, Андрейка, зря ты Саву покрываешь. Мы ведь знаем, что он в вашей шайке главный, с него и спрос. А ты был бы умнее и сотрудничал бы со следствием, мог бы и свидетелем по делу прокатиться. Я понимаю, старый друг и все такое». «Или уже и не друг?» Герасимов наморщил лоб и гаденько ухмыльнулся. «Может, вы с ним уже того? Голубки? Он тебе кто? Муж, наверное?» «А вот такое...» нашей братве прощать нельзя. Угрозы, побои — ерунда. Но обвинение в садомии — это полный предел. После такого мне оставалось только бить, быстро и точно. Так, чтоб этот длиннорукий майор удивиться и встать не успел. В том, что он боевой и политической, я нисколько не сомневался. И свои шансы на победу в честной рукопашке оценивал как очень низкие. «Честно скажу, повезло. Ударил я майора сильно, но не слишком точно. Хотел в самый уголок челюсти, чтоб кость сломать. Знаю точно, есть опыт, когда при любом движении языка от боли в глазах темнеет, уже не до драки. Но не судьба, по губам попал. Кровь и слюни брызнули в разные стороны, что в кино наверняка выглядело бы шикарно, а в реальной жизни ущерб мизерный» но, говорю же, повезло. Есть, видно, Бог на небе. И не разучился он отделять еще хороших ребят от всех других. Я вот не помню, как так вышло, что сразу за стулом, на котором незваный визитер без спросу, кстати, расположился, оказалась стойка вешалки, старая такая, наверняка еще сделана в СССР, тяжеленная, как грехи фашиста. И вот прямо в эту железяку Герасимов точнехонько затылком и въехал. Ну и тут же уснул ясен день. Это же вроде как чугунной палкой по башке заполучить, только наоборот. Убедившись в том, что майор действительно отрубился, я принялся за дело. Честное слово, будто бы кто-то за спиной стоял и чего-то делать нашептывал. Первым делом перетащил гостя к трубам отопления. Тяжелый, зараза. Чуть пупок не развязался, пока не перекантовал этого бугая. Хорошо хоть... С закреплением пройденного никаких проблем не образовалось. В смысле, легко чувака этого к трубе прикрепил. Монтажными пластиковыми стяжками за большие пальцы рук к тонкой полудюймовой трубе замаешься, отвязываться и зубами не дотянешься. В армии совсем другому учили, но в этом отношении рекетирский опыт оказался полезнее. Потом пришла очередь карманов, вывернул, осмотрел содержимое, Отделил от невеликой, в общем-то, кучки пистолет, классический ПМ, даже скучно, и удостоверение. Остальное кошелек, ключи от машины и горсть мелочи вернул хозяину. Этот тип действительно оказался майором ФСБ, не соврал, и фамилию верно назвал. Об одном только умолчал. Он сапером на благо нашей родины трудился. Не боевиком и не опером, сапером. Благородная и опасная профессия. Какой черт его в наши разборки занес, сейчас уже и не узнаешь, как и того, какая шиза подкинула саперу идею таскать с собой пистоль со спиленными номерами. На Ксиву свой блатной надеялся, что ли? Оставалось только позвонить в местное отделение полиции, пожаловаться на самоуправство, сообщить о наличии записи всего разговора и сдать бестолкового Герасимова, прилетевшему по вызову патрулю ППС. Ясен день и час не пройдут, как незадачливого сапера из обезьянных застенков освободят, но где-нибудь, в каких-нибудь рапортах или докладах, факт задержания господина с конторским удостоверением и незарегистрированной волыной будет отмечен.